Глава 6 Да, он и вправду был сам на себя не похож. Запахнув темный халат, откинув голову на спинку вольтаровского кресла, он, не отрываясь, смотрел на Матильду. На круглом столике стояла рюмка с романьяком, уже опорожненная и вновь наполненная. Ночные бабочки порхали вокруг двух свечей, Ударялись на потолке о собственной тени. Была минута, когда он произнёс вслух имя Матильды, и мать не узнала бы этого голоса. Он вставал, подходил к кровати, прогонял какую-нибудь муху, созерцал эту вечную красоту и повторял про себя «слепец, слепец», не понимая, что он и в самом деле видел это лицо впервые ибо смерть стерлась с него все, чем запятнала его жизнь. Не осталось и следа от жадного, жесткого, напряженного выражения бедной девушки, которая вечно рассчитывает, презирает и насмехается. Ни следа от затравленного зверя, готового дать отпор, ни следа невзгод тягот. Будь Матильда счастлива, любима, у нее, возможно, при жизни было бы такое лицо, Как сейчас исполненное покоя — это умиротворенное лицо. Слепец, слепец. Слегка подстегиваемый алкоголем Фернан прислушивался к тому, как пробивается в нем боль. Он опьяненно принимал эту незнакомку. Половодье ломало в нем льды, непомерно затянувшейся зимы. В пятьдесят лет... Он впервые страдал из-за другого человеческого существа. В этот вечер он познал, наконец, то, что большинство людей открывает для себя в отрочестве. горкие чары приковывали его к этому трупу. Он подошел еще раз, притронулся пальцем к щеке. Еще долго, после того, как он его отнял, палец хранил ощущение Бесконечного холода. Что-то неведомое уходило с лица Матильды. Сроковое мгновение, когда начинаешь думать о покойнике, он меняется. Фернан вышел, наклонился над лестницей, залитый ночным светом. Проходил тот же поезд, который накануне слышала во время своей агонии Матильда. Дом исполинское тело содрогался, как в часы ее бессонницы, когда ей бывало так страшно. фернам вспомнил, что пообещал ей установить на первом этаже глухие ставни. Он повторял это про себя, находя какое-то утешение в мысли, что был с нею ласков во время ее беременности. Он вернулся в комнату. Мерещился ли ему запах? Или он действительно исходил от этого предмета, который теперь его отталкивал, к которому казалось слитли простыни он отворил Насте окно раздвинул жалюзи он был отнюдь не из тех кто привык поднимать взор к звездам вместо того чтобы спать перед этим безмолвным восхождением светил его охватило ощущение внезапно застигнутого чуда, прикосновение к некой тайне в нем нарастала тревога некогда побудивший его вырезать сентенции. Так он стоял, бедное создание между окном и кроватью, между этими мертвыми мирами этой мертвой плотью. Уже не смея приблизиться к трупу, он остался у окна, впитывая ночь, насыщенную ароматами. Эти запахи трав, эти шуршащие потемки рождали в нем мысль о счастье которые он теперь, наверное, мог бы вкусить, но которые навсегда пребудет для него неведомым. Он стиснул кулаки. Он не соглашался на кончину Матильды. Войти сейчас его мать, он крикнул бы ей, «Не хочу, чтобы Матильда была мертвой!» Тем же тоном, каким в детстве требовал, чтобы все легли в постель, когда бывал болен сам, или в дни ярмарки чтобы ему отвинтили одного из деревянных коней с карусели или чтобы подали клубнику в декабре или дали поиграть с настоящим ружьем, которое убивает. Вспомнив одну из вырезанных им сентенций о бессмертии души, он пожал плечами душа Матильды. Да плевал он на ее душу! Неужели есть дураки, которые утешаются этим? Он хотел, чтобы ему ее вернули живую! вернули это тело он хотел увидеть как на испуганном недоверчивом лице матильды проступит радость он не способный выйти за пределы своего я даже в сладострастии теперь слишком поздно понимал что само наше тело ищет открывает собственное наслаждение запрятанные вовне растворенные в плоти другого тела которому мы даруем счастье Фернан почувствовал, что вонзает ногти себе в лоб. Какая-то ночная тварь зарыдала так близко от дома, что он отступил от окна с бьющимся сердцем, подумав, уж не фрегас Таинственная птица ланд, которую притягивают не жилище, куда вошла смерть, но тех, кому смерть приближается. Была глубокая ночь, до пяти ни одного поезда. Никакое дуновение не могло уже нарушить дремоты листьев. Даже слугов доносился только сонный шепот трав. Сернан подошел к шкафу и тут же отскочил, увидев в зеркале свое страшное лицо, словно и он уже был тронут тлением, разлагавшим в трех метрах от него Матильду. И снова ночное рыдание, настолько приблизившееся, что, казалось, оно прозвучало в комнате. Должно быть, она бьется о трубу, а то и в трубе. Сердан уставился на черную железную заслонку. Не слышится ли за ней биение мрачных крыл? Он отступил к двери. Он был побежден. Он возвращался к матери». Не зря старуха на другом конце дома, сидя на кровати, сдерживала себя, чтобы не броситься на помощь неблагодарному. Она тоже услышала ночную птицу и говорила себе, блаженствуя, теперь-то он не задержится, я знаю его. Но на площадке, куда кинулся Фернан, он увидел приближающийся огонек, осветивший лестничную клетку, появилась Мари де Ладос, со своей лампой. Она была одета по-воскресному. Голову охватывал черный платок, из-под которого высовывались длинные мочки старых ушей. Она подумала, что барину, наверное, хочется спать. Он взял из ее рук лампу и спустился так стремительно, что она потухла в коридоре. Добравшись до своей спальни, он на ощупь разделся и тут же уснул. «Мать!» услышав за перегородкой храп возлюбленного сына тоже задула свою свечу смеившись с тем что ей уже не придется сегодня его поцеловать а там у покойницы в вольтеровском кресле не смея откинуться на спинку сидела марида лаок выпрямив плечи отбрасывая на стену причудливую тень ее беззубый рот непрестанно шевелился зерна чёток В ямке передника были подобны зернам Маиса и ячменя.